Глава тридцать 33 Вивиан выныривает из сна не сразу. Сначала ее настигает лишь смутное чувство, что что-то не так. Будто чужое дыхание касается ее шеи, будто рядом слишком тепло. Она дергается, и только тогда осознает, к ее телу плотно прижато другое. За спиной лежит кто-то живой. Тяжелая ладонь обхватывает ее талию. Сжимает, словно держит в плену даже во сне. Резкий страх пронзает, холодной дрожью пробегает по коже. Вивиан резко разворачивается. В полумраке комнаты проступает знакомый профиль. Лэндон. Сухой вздох срывается с ее губ. Плечи чуть опускаются. Но облегчение длится всего мгновение. Она замирает, всматриваясь внимательнее. Даже в темноте видно, на его щеках блестят мокрые слезы. Глаза чуть приоткрыты. И Вивиан ощущает, как напряжение возвращается. Только иное, острое, щемящее, будто чужая боль, проступает сквозь кожу, проникая прямо в нее. Сердце ухает вниз. Что случилось? Ее голос дрожит. Он крепче прижимает ее к себе, закрывает глаза, будто пытается спрятаться в этом объятии. Несколько долгих секунд молчит, и тишина звенит сильнее любого ответа. Наконец он выдавливает. Я рассказал родителям, но правду. От такого ответа в глазах темнеет, а по телу пробегает неприятная судорога. Она с ужасом шепчет. Какую правду? Что Лилиана твоя дочь? Или то, что Филипп виновен в смерти их сына? Грудь Лендона тяжело вздымается. О том, что Филипп виновен в смерти их дочери. Шумно сглотнув, отвечает он. Мир будто замирает, зависая в тишине. Вивиан рывком поднимается с постели, словно ее подбросила. Сердце колотится так, что гул отдается в горле, перекрывая дыхание. Лилиана во сне резко дергается. Тоненький звук, похожий на жалобный всхлип, прорывается из ее рта. лендон мгновенно подается вперед. Его ладонь ложится на крошечный животик девочки. Он медленно и ритмично начинает поглаживать ее круговыми движениями. Малышка беззвучно шевелит губами, тихо сопит, постепенно стихает. Ее дыхание выравнивается, и она снова погружается в глубокий сон. «Объясни, что это значит?» Вивиан с непониманием округляет глаза. Он медленно садится на край кровати. Матрас заметно прогибается под его весом. Его ладони находят ее руки, холодные от усталости и тревоги, и он сжимает их крепко. В этом хвате нет грубости, только бережное прикосновение, будто он пытается удержать ее на месте, вернуть из бездны, в которую она готова сорваться. Тепло его пальцев медленно пробирается под кожу, заставляя дрожь по ее телу смениться чем-то другим, острым, болезненным ощущением нужности. Лэндон сидит как на иголках, спина прямая, плечи напряжены, челюсть стиснута. Его пальцы то вцепляются в ее ладони до боли, оставляя на коже следы, то тут же бессильно разжимаются, словно он сам не понимает, имеет ли право держать ее так близко. Взгляд поднимается, но не останавливается на лице Вивиан. То скользит мимо, то возвращается, то снова отступает, как у человека, боящегося признаться в чем-то страшном. Между ними повисает тишина, Тяжелая, давящая, будто весь воздух в комнате стал гуще. Он делает глубокий вдох и задерживает дыхание, как перед прыжком в холодную воду. Его губы дрожат, готовясь, наконец, вымолвить то, что он так долго прятал в душе. Они сидят на полу, прижимаясь спинами к краю кровати. Вивиан смотрит в одну точку, глаза распахнуты, но будто ничего не видят. Взгляд стекленеет. Цепляется за темноту, словно там может найти ответ на вопрос, который разрывает ее изнутри и лишает воздуха. Неужели все это время она так бездумно любила монстра? Она медленно поворачивает голову и задерживает взгляд на Лэндоне. Он сидит, не поднимая глаз. Голова опущена на грудь. Темные пряди падают на лоб. Плечи поникли, словно на них легла вся тяжесть мира. Тишина сгущается вокруг, давит, и в этом вязком молчании Лэндон кажется другим. Не тем, кто умеет злиться, ломать, отталкивать. Он выглядит уязвимым, почти хрупким, словно любая резкость может добить его окончательно. Вивиан медлит всего секунду, прежде чем решиться. Пальцы дрожат, но все же касаются его щеки. Горячая кожа обжигает ладонь, и дыхание сбивается. Она действует осторожно, боясь лишним движением разрушить хрупкий мир. Кончиками пальцев медленно скользит вверх и, собравшись с силами, поворачивает его лицо к себе. Легкое сопротивление, и все же он поддается, поднимая глаза. Их взгляды сталкиваются. Вивиан ощущает, как что-то внутри надрывается. Слишком много боли, слишком много невысказанного в этих мокрых ресницах и блестящей линии под глазами. И вдруг Лэндон хрипло говорит. «Я не знаю, как мне с этим жить». «Не смей! Ты не виноват ни в чем!» Вивиан резко перебивает его дрожащим, но твердым голосом. Она всматривается в него, в эти покрасневшие глаза, и шепчет. «Родители но они знают, как погиб их сын?» Лэндон качает головой. «Нет, я не смог» знал, что если скажу, они не позволят нам остаться. Он сжимает кулаки. Мне стыдно за эту ложь. Но я я не знаю, как поступить правильно. Его голос срывается. Они пока сами в шоке. Я видел по глазам мистера Харрисона, и его жена ей стало плохо. Пришлось вызвать врача. Отец снова сказал нам сидеть в комнате, пока они не решат, что с этим делать. Вивиан медленно наклоняется, касается его губ осторожно, почти невесомо. В этом коротком поцелуе нет ни капли страсти, только тепло и тихая отчаянная попытка забрать хоть часть боли на себя. «Нам нужно поспать», — шепчет она. «После всего, что произошло, мы не можем мыслить трезво». Вивиан медленно поднимается, ее пальцы находят его руку, легкий рывок и лендон нехотя встает, Будто тело сопротивляется, но душа уже сдалась. Они ложатся, каждый по разные стороны кровати, и между ними оказывается Лилиана. Девочка сопит, едва заметно шевелится, и ее дыхание теплыми волнами разливается в тишине. Крохотная жизнь, как мост между ними, как доверие, которого они сами себе пока еще не разрешают. Вивиан кладет руку на животик дочери, и в этот миг, Поверх ее пальцев ложится другая ладонь, тяжелая, теплая, решительная. Он не смотрит на нее, словно боится встретиться глазами, но его пальцы слегка сжимаются, перекрывая ее дрожь своей. Вивиан замирает, не отнимает руки, и в этой простой тишине кажется, что они держат не только дочку, они держат друг друга. И я не знаю, что будет дальше. С его губ слетает шепот, но обещаю что буду бороться до последнего. Вивен чувствует, как его ладонь напрягается поверх ее руки. Он будто каменеет, взгляд упрямо врезается в потолок, словно внутри него идет незримая схватка с самим собой. Несколько раз он будто собирается что-то сказать. Губы приоткрываются, дрожат, но слова не выходят. И от этого молчание становится только тяжелее. Кажется, что оно тянется вечностью. Вивиан видит, он разрывается, ищет силы, чтобы выдавить хоть звук, и когда, наконец, это происходит, голос звучит так тихо, что кажется, будто он сорвался случайно. Я люблю вас.